Эпилог. Шанталь. Десять лет спустя. Родовой замок Обен вот уже вторую неделю готовился к большому празднику — приему нового члена в страны, слегка разношерстный, но уже дружный род. Честно говоря, огромный старинный замок на краю отвесной скалы с потрясающим видом на морскую бухту только пять лет назад превратился в наше родовое гнездо. До этого несколько столетий он принадлежал почтенному семейству по фамилии Загрс. Однако его представители обнищали, утратили дар и были вынуждены распродать имущество. Нам же показалось весьма удачным приобретение замка со всей мебелью, землями и двумя призраками в придачу. Когда Элай сообщил мне о наличии столь необычных жильцов, я рассмеялся и не поверила. И лишь через полгода, когда была снята пятая блокирующая цепочка, убедилась в правдивости его слов. На небе ярко светило солнышко. Я сидела в тени на просторной террасе, наслаждалась утром, сытным завтраком и составляла планы на день, когда мимо проплыл призрачный мужчина почтенного возраста и весьма плотной комплекции, намотанный на голое тело полупрозрачной простыне. Чуть не подавившись от неожиданности, я выронила пирожное и громко закашлялась. Призрак завис на мгновение и перевел на меня взгляд. «Доброе утро, леди Лоран! Вы меня видите?» Я нервно кивнула, про себя удивившись тому, что он разговаривает. М -м, «Позвольте представиться, двенадцатый граф Загрс», — Произнес призрак и поклонился, от чего странное одеяние с него едва не сползло. «Здравствуйте, я леди Лоран», — пролепетала я, зачем-то решив тоже представиться. «Поздравляю со снятием очередной блокирующей цепи. Придется сменить гардероб. Приятного аппетита». Завершив нашу беседу, он высоко вскинул голову и поплыл дальше, чтобы вскоре раствориться в стене. К его чести обещание граф сдержал и больше в подобном виде передо мной не появлялся, предпочитая вычурный старинный костюм. Но ну, я старалась не думать о том, что целый год рядом со мной летал полуголый старик. Вторым призраком была супруга двенадцатого графа Загроса, которая так его любила или ненавидела, не возьмусь утверждать, что предпочла застрять в этом мире, чтобы доставать его и дальше». Пару раз в неделю они с криками гонялись друг за другом по замку. А буквально на следующий день слуги заставали их за непотребствами в разных частях замка. «Зато дорогим гостям весело», — оптимистично улыбался илай «На все мои просьбы развоплотить этих двоих и отправить туда, где им самое место. Гости действительно от всей души веселились настолько, что постоянно задерживались дольше положенного. А вообще у нас все время кто-то гостил». То Себастьян приезжал на практику со студентами, которым очень хотелось познакомиться не только с хозяином теней, но и с таинственной травницей. Я моргнуть не успевала, как держала в руках, расписание лекций на целый месяц. Следом за Себастьяном являлась Есель, у которой тоже имелись студенты. В результате мы с Илаем обзаводились вторым расписанием занятий. Конечно, можно было выпроводить Читу Канте вместе с их подопечными, но, честно признаться, мне нравилось делиться знаниями. Кстати, три года назад я опубликовала серию учебников по травологии и так то ты, Вайлде, давно следовал за мне чем-то стоящим, друг все не доходили. А тут ты муж и друзья оказали мне посильную помощь. Спустя неделю после Есель нас посещали бывшая свекровь и юный Шейн Конте. Мальчику полезен свежий морской воздух, бесцеремонно заявляла леди Флоренс, руководя выгрузкой десятка огромных чемоданов. И мне тоже? Ты же не откажешь мне, Шанталь! «Как будто и кто-то рискнул бы отказать». Узнав, что у нас гостит Шейн Канте, буквально через пару дней прикатывала Дейзи со своим семейством. Со старшей сестрой у нас установились странные отношения. Мы общались максимально вежливо, приветливо и фальшиво до безобразия. Обе старались не упоминать Мэйса Лоренса Багана. Правда, при виде ее старшей дочери Хейзел моей памяти нет ни да доисплывал всплывал бывший руководитель Сормила. Милла. Уж очень малышка на него походила». Пусть она практически не отличалась от двух своих младших сестер, будучи такой же светловолосой и голубоглазой, но что-то багановское в ней проскальзывало. Или это я проявляла излишнюю подозрительность? Именно малютку Хейзел, которую артефакт одной из первых принял в рот обан, моя прагматичная сестра мечтала выдать за шею на Канте, причем совершенно этого не скрывала, и уже второй год открыто предлагала заключить помолвку. «Смотрите, как они тянутся друг к другу!» Умилялась Дейзи, наблюдая, как Шейн пытается сбежать от приставучей Хейзел. «Такая пара!» Чита Канте дипломатично помалкивала, а я вообще не собиралась лезть в это. За Дейзи пребывали родители, мечтающие как можно больше времени проводить с внучками. И их выгнать я точно не могла. Как-то незаметно следом возникала Ирис, которую Себастьян уже в десятый раз выгонял из Академии за какое-то очередное страшное правонарушение. «Сестренка за эти десять лет нисколько не изменилась». Все так же ненавидела правила, говорила правду и обожала шалить. Разве что по мере развития магических способностей шалости становились все более изощренными и провокционными. «Шанталь!» — не своим голосом ревел Себастьян. «Ты глава рода, в конце концов. Ты хоть представляешь, какой урон был, нанесен репутацией Академии!» Ирис в этот момент старательно изображала статую и невинно хлопала ресницами. Декан боевого факультета уезжал, громко хлопнув дверью. Следом за ним сбегал в конец замученной моей племянницей Шейн. Потеряв потенциального зятя, начинал собираться и Дейзи с дочерьми. Родители все еще гостили, но тоже недолго. Потом вместе со студентами возвращалась в Академию Исель. Она же прихватывала с собой Ирис, взяв с нее 150-е обещание больше так не делать. К слову, Ирис не лгала, она никогда не повторялась и придумывала новые способы нарушить спокойствие магического сообщества — Стоило немного выдохнуть, в замок наведывался Джар, который по тысячному кругу принимался уговаривать Илая вернуться на старую должность. Нет, не думайте, университетский друг беспокоился вовсе не о нашем благополучии. Он спасал свою шкуру, так как все эти годы был вынужден замещать моего супруга на посту. Джар гостил нас примерно месяц, а потом вновь отправлялся страдать, простите, работать. Только он отбывал... Приходило письмо из дворца с требованием явиться в столицу на открытие сезона и задержаться на пару месяцев. Отказать мы не имели права. Итак, четыре года старательно вымаливали прощение у императорской читы, а потому послушно собирались и ехали исполнять свой гражданский долг. Столица нас вновь брала в оборот семья Канте, и вот я уже читала лекции в Академии и работала в оранжерее, в который раз, отказываясь от должности преподавателя. Но какое же счастье было сбежать назад в свой замок на берегу Сенего моря. Правда, счастье длилось недолго, поскольку ближе к весне в гости заявлялась шестерка магов. Тим, Диана, Фил и Маир и близнецы Майл и Тайл. Они уже давно получили дипломы и теперь серьезно задумывались о военной карьере, для чего упорно тренировались под руководством Элая. До самого лета. А там начиналась практика в академии, и на пороге вновь возникал Себастьян с новыми студентами. И так по кругу. Однако сегодня был особенный день. День, когда собрались все. И самое главное, всех ждали. Вообще рождение и вступление в рот нового члена считалось тихим, если не сказать интимным праздником. Но это у нормальных магов. А наша немного сумасшедшая семейка никогда не жила по правилам. Новых членов им принимали большой толпой, с веселыми празднованиями и гуляниями. Сам в утро и как заведенная носилась по замку, отдавая последние указания. «Все пройдет прекрасно, не переживай», — шепнул Илай, поймав меня где-то в середине дня. «Да, но...» «Ты не в первый раз принимаешь в рот мага, а не в последний...» «Да, я уже принимала Ирис, своих племянниц и еще парочку магов и студентов, которые оказались без семьи и попросили защиты. После проверки Илай они тоже были приняты в рот, как и Диана. После крупной ссоры со сводной сестрой она хлопнула дверью и отреклась от отца и всего, что с ним связано». Вряд ли великая и ужасная Корнелия Обан мечтала именно о таком возрождении своего рода. Но теперь его главой стала я, так что мне и решать. «Сегодня все должно пройти идеально», — вздохнула я. «Так и будет», — улыбнулся муж, привычно обнимая и притягивая меня к себе. Пусть и минуло целых десять лет, но я до сих пор таяла от его прикосновений, до сих пор у меня дрожали колени и сбивалось дыхание. «А как же?» — попыталась я задать следующий вопрос. «Все прекрасно, Шанти. Всем все известно, все ждут заката». Улыбнулся Элай, вновь целуя меня в губы. «И это прямо посреди огромного холла, на глазах слуг, гостей и проплывающих мимо привидений, к которым все давно привыкли». «Хорошо, ты прав». Я слабо улыбнулась. «Мне действительно надо успокоиться». «Вот и умничка». На закате в огромном зале собралась толпа самых родных и дорогих мне людей и магов. Пламя свечей, отражаясь от белых стен и потолка, рассыпалось золотистыми бликами. В центре возвышался алтарь, на котором стоял древний артефакт семьи Обан — хрустальный цветок. Я уже упоминала о том, сколько магических правил нарушила, продемонстрировав его другим магам. Ведь что ни говори, но Канте и остальные являлись представителями другого рода, чужаками. Впрочем, для нас они были самыми родными и любимыми. В легком белом платье я стояла у артефакта, с трудом сдерживая дрожь. Да, я проводила ритуал не в первый раз, но сегодня. Сегодня был особенный день и особенный ребенок. Медленно распахнулись двери, пропуская высокого темноволосого мага в белом. От восторга я даже задержала дыхание. По правилам ребенка следовало нести матери, однако при всем желании я не могла раздвоиться, поэтому к артефакту вышел отец. «Загадочный хозяин теней». Он шагал ровно, с прямыми плечами и гордо поднятый головой, аккуратно и бережно держа на руках кружевной сверток, которому копошился младенец. «Напомнить о том, сколько законов и правил мы успели нарушить за годы знакомства и нашего скандального брака? Хозяин теней никогда не влюбляется и не женится? Но мы встретили друг друга, полюбили и поженились, несмотря на все запреты. У него никогда не может быть детей?» Со дня нашей свадьбы прошло 10 лет, и я давно смирилась с тем, что буду любимой тетушкой. И тут неожиданно осознала, что беременна. Сначала не поверила, подумала, будто ошиблась или заболела. Подхватила какой-то вирус, перетрудилась. Все-таки собственная лавка, толпы гостей, обучение и прочие прелести изрядно трепали нервы. Травы никогда мне не лгали. И именно к ним, несмотря на полностью разблокированный дар, я и обратилась. Смешала ингредиенты, добавила каплю крови, И в ошеломлении наблюдала, как цвет из бледно-голубого становится ярко-розовым. Сомнений не осталось. Я ждала ребенка. От неожиданности чуть не уронила колбу зельем. Осторожно поставила ее на стол, потом подхватила юбки и бросилась бежать. Да, в моем положении стоило проявлять осторожность, но я просто не могла усидеть на месте. Илая нашла в тренировочном зале, и он совершенно спокойно натравливал тени на несчастных студентов, которые не расставались с мечтами учиться у него. Моё появление получилось фееричным. Я так хлопнула дверьми, что свалила стоящие рядом палки и еще какой-то инвентарь. Грохот стоял страшный. Зато меня заметили все и сразу. Резко повернувшись на звук, Илаю хватило одного взгляда, чтобы догадаться, что-то случилось. «Занятия на сегодня закончены. Разошлись быстро». Муж двинулся ко мне, не сводя глаз с моего лица, и явно селись понять, что могло встревожить меня до такой степени хотя вряд ли в тот момент ему удалось бы сделать какие-то выводы, я пребывала в шоке, не представляя, радоваться мне или ужасаться. Конечно, радоваться, но я все еще боялась поверить, что мечта, о которой мы страшились даже говорить слух, неожиданно сбылась. Тени поползли ко мне со всех щелей, но дотрагиваться не спешили. Я вообще заметила, что в последние недели они старательно меня избегают. Неужели сразу узнали? Студенты сбежали довольно шустро, осторожно прикрыв за собой дверь. И не глядя, тут же магически запечатал. «Что?» — спросил он, подходя ближе и меня за руки. Схлипнув, я бросилась в его объятия и уткнулась носом в шею. Муж застыл осторожно обнял в ответ. Кажется, он мысленно прикидывал варианты несчастья, которые обрушились на нашу семью. И, скорее всего, уже готовил стремительный побег в соседнее государство. «Шанти!» — тихонько позвал он, осторожно поглаживая меня по спине. «Ты... ты веришь в чудо?» Едва слышно прошептала я, продолжая утыкаться ему в шею с трудом сдерживая слезы радости. «Я верю в тебя», — мягко ответил муж. «Ты мое чудо». «А если... если чудес станет больше?» «К нам опять кто-то собирается приехать в гости?» «Надеюсь, не императрица?» «Со всей своей свитой?» Продолжая цепляться за него, я едва заметно покачала головой. «Как же я боялась озвучить новость, а еще сильнее поверить. Вдруг я ошиблась». Вдруг сошла с ума. Ну ничего страшнее точно не будет. Усмехнулся Илай и попробовал оторвать меня от своего тела. Чуть отстранился. Бережно взял меня за подбородок и заглянул в глаза. шантя что случилось? Я, Илай. Тяжело сглотнув, я утонула в темноте его глаз, которая уже давно не казалась мне жуткой. Я беременна. Тени дрогнули и хлынули к нам со всех сторон. Они окружили нас, забесновали странным танцем, но не делали попыток коснуться. А я просто стояла и смотрела в глаза мужчины, которого любила больше жизни. Повтори, прохрипел он. Я видела, что он боится, как и я, боится поверить в реальность происходящего. И оказалось, что вдвоем бояться, не так страшно. Я беременна, повторила уже куда увереннее, подняла руки и дотронулась до его лица. Илай, у нас будет ребенок! Наш ребенок. Ты... Ты уверена? Я не уверена, но зелень не врет. Илай, это чудо, настоящее чудо, наше чудо. «Шанти!» — выдохнул он, после чего крепко обнял и закружил меня, не переставая собать короткими поцелуями. Мое лицо, глаза, губы, нос, щеки, лоб. Естественно, столь радостную новость мы скрывали до последнего. Признаюсь, нам пришлось нелегко. Но и потом, когда правда всплыла, родные долго не могли поверить. И все как один поклялись сохранить тайну, даже Дейзи. Мы понимали, что этот малыш будет особенным. Не только прямой наследник главы рода, но и ребенок хозяина теней. И пусть я все время опасалась, что что-нибудь пойдет не так, но мои страхи оказались напрасными. Даже роды прошли легко и быстро. На свет появилась прекрасная Вивьен, наша малышка. Сейчас она что-то лепетала, удобно устроившись на руках гордого отца. Илай приблизился ко мне и, осторожно вручив дочь, встал рядом. Пришла пора начинать церемонию. Коснувшись артефакта ладонью, я почувствовала его отклик. Вокруг нас забурлили потоки древней магии. «Я, Шанталь Луиза Лоран, глава рода Обен, принимаю тебя, и Луиза Лоран, в наши ряды». Перехватив малышку поудобнее, я нашла ее ладошку и приложила к хрустальному цветку. Вивьен вновь что-то залопотала, зашевелила ручками, и внезапно рядом с ней появилось два небольших сгустка — тёмный, словно чернильная клякса, и светлый, будто солнечный лучик. Закусив губу, я застыла в ожидании продолжения. Замерли и все остальные. Раньше ничего подобного не происходило. Сгустки кружили вокруг нашей малышки, не делая попыток соприкоснуться, а потом соединились и лопнули, как мыльный пузырь, осыпав вивин крохотными блестками, которые почти сразу исчезли. Своим появлением на свет наша дочь нарушила сразу три закона. Во-первых, у хозяина теней не могло бы детей. Во-вторых, с даром управления тенями не рождались, носители приобретали его в зрелом возрасте. Ну и в-третьих, повелевать тенями мог лишь мужчина. Вивин и Лаиза Лоран, будучи крохотной девочкой, со светлым пушком на голове и бездонными зелеными глазами, с рождения обладала даром управлять тенями. А нашей основной целью стало скрыть этот факт от всего мира. По крайней мере, пока она